А еще нам выделили два КАМАЗа и еще одну единицу бронетехники. Старенькую, но вполне бодрую БРДМ-2, внушавшую уважение своим громобойным пулеметом КПВТ. Бардак передали в пользование постоянное, а вот грузовики, как и УАЗик Санька, обязали потом вернуть, после того, как обзаведемся своими. Ну, это и понятно. Наша основная работа в том и состоит, чтобы обеспечивать наш анклав этим самым транспортом.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 Загореть, правда, умудрился так, словно в Африке побывал. Хотя, вру, бородки у него отразясь не было, это он что-то выпендрился. «Ну ты что-то еще поздоровел», — сказал он, хлопнув меня по плечу. «А это откуда?» — он ткнул пальцем в М4, что болтался на ремне. «Ну, откуда может быть?» «Из Америки», — ответил я и спросил сам. «Как твои, живы?» «Нормально». «Все целы», — выдохнул он. «Ты помнишь, когда все началось?»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 «И как оно? От него хоть чего-то добиться можно?» а, «Если жаба разрешит», — захохотал он. «Они, по-моему, уже сами жалеют, что его взяли. Работает только на прием. А если до выдачи дела доходит, то резолюция одна. Нехер. И все тут. Как хочешь, так и спорь у «Утю-тю, Ефим Семенович, нам же для дела. Нам бы вот по накладной». «Нехер, и все тут».